Глава 3. Я надеваю обычную черно синюю форму, провожу ладонью по вышитому золотому гербу Академии на приталенном пиджачке и оглаживаю плессированную юбку. Поправив воротничок белой блузки, достаю из верхнего ящика комода красный галстук. Его цвет как минимум означает, на каком курсе студент. Может, что-то еще, не знаю. Курсов в Академии 6 учатся здесь в 15 или 16, а диплом, соответственно, получают в 21 или в 22. Основная задача — научить паранормов контролировать свои способности и силу, дать им обширное знание об окружающем мире и его истории. Однако еще больше Академия настроена на создание подчинённой иерархическим правилам среды, помогающей студентам завязывать нужное знакомства, которое в будущем, после выпуска, Принесут выгоду. Престиж и власть везде стоят во главе угла, даже в паранормальном сообществе. Твое положение определяется тем, кто ты есть и из какой семьи происходишь. Лишь от крови и степени сверхспособностей зависит, будут ли тобой восхищаться, относиться к тебе с опаской или сделают изгоем. Хотя я происхожу из могущественной семьи, одного из самых старых кланов нашего мира — К сожалению, отсутствие силы делает меня изгоем даже среди собственной родни. Именно поэтому я — легкая мишень для недоброжелателей. Повязываю галстук, хорошенько затягивая алый узел. Так вот о цветах. Желтоватая слоновая кость — для первого курса. Изумруд — для второго. Третьему курсу положен багрянец, четвертому сапфир, пятому — вороново крыло. На шестом носят белый снег. Стало быть, я на третьем курсе. Значит, мне сейчас 17 или 18, смотря в какой месяц я угодила. Разглаживая галстук, вдруг замираю. Перенеслась на 10 лет назад. Помотав головой, еще раз поправляю воротник блузки и провожу рукой по длинным розоватым волосам. Какие они мягкие и гладкие совсем не похожа на жесткий ежик, который я много лет носила в учреждении. Нащупываю в одной из прядей спутанный узелок. Да, отвыкла ухаживать за длинными волосами. Конечно, такая стрижка красива, однако расчесываться с ума сойдешь. Ладно, позже что-нибудь придумаю. Я бросаю последний взгляд в маленькое зеркало на комоде, провожу пальцем по своему отражению, и с лёгкой улыбкой направляюсь к двери. Неважно, что будет дальше. Главное — я свободна. Свободна, как никогда раньше. Выберу собственную дорогу в жизни, что бы она ни значила и куда бы меня ни привела. Раз уж получила еще один шанс, приложу все силы, чтобы его не загубить. Спускаясь по лестнице общежития, слышу повторный звонок. «Ага, учебный корпус открылся». Насколько помню, урок начнется через 10 минут после второго звонка. Открыв входную дверь, выхожу из спального корпуса. На улице яркое солнышко. Со стороны леса доносятся ароматы сосен и полевых цветов. Ударивший в лицо порыв легкого ветерка ерошит мои волосы. Свобода. Воля! Когда я последний раз видела солнце, когда втягивала в себя свежий воздух? Сколько лет не могла пойти, куда вздумается, хотя бы просто выбраться из здания? Горло перехватывает спазмом, и я цепляюсь за промелькнувшую в голове мысль. Никто и никогда не отнимет снова у меня свободу. Не будет больше сырой и темной камеры, я не дам запереть себя в клетке. Никогда. Мне дарован второй шанс, вторая жизнь, и никто ее у меня не отберет. Медленно иду на урок, наслаждаясь по пути запахами и открывающимися видами. Трехэтажный учебный корпус, где проводятся занятия, сложен из серого кирпича. Его стены заплетают побеги плюща, скрывая часть арок и витражных окон в готическом стиле. Главный вход — сам по себе достопримечательность. По обеим его сторонам стоят два огромных грифона из серого мрамора. А восьмифутовая дверь из черного дерева украшена изысканной мелкой резьбой. Дернув ее за ручку, я вступаю в главный холл. Пару минут трачу шаря по карманам в поисках якобы потерянного расписания. И, удостоившись укоризненного взгляда и раздраженного вздоха от секретаря, получаю копию. Смотрю на дату. Ага. Выходит, я вернулась в начало октября. Значит, мне еще семнадцать день рождения у меня в ноябре поглядев расписание я пересекаю холл сейчас будет история мироздания это на втором этаже поднимаюсь по лестнице вхожу в класс вслед за группой ребят и окидываю взглядом занятое студентами парты есть одно свободное местечко в середине присесть я не успеваю из за спины раздается гнусавый голос мисс бэйн мисс микай бэйн разворачиваюсь и тут же попадаю под прицел двух прищуренных серых глазок. Мужчина с пепельно-седыми волосами, приподняв бровь, неторопливо постукивает ручкой по столу. Клаз затихает, переводя взгляды с меня на учителя. Понятно, хоть какое-то развлечение. «Вы опоздали, мисс Бейн? По-моему, я предельно ясно объяснил, как отношусь к опоздавшим». Я смотрю на мальчиков, вместе с которыми вошла в аудиторию. Парочка равнодушно отворачивается, остальные снисходительно ухмыляются. Один даже подмигивает. Их почему-то не остановили, не окликнули. Почему же учитель прицепился ко мне? Ах да, это ведь мистер Финч. Тот самый Финч, кого я до смерти боялась в предыдущей жизни. Вот кто пользовался любой возможностью унизить недостойных, по его мнению, студентов. Недостойных образования в академии, Жаль на таких тратить драгоценное время. Десять лет назад этот урод не раз смешивал меня с грязью. Я и так не считала себя полноценной, а после его замечаний и вовсе уверилась в собственной ничтожности. «Вы меня вообще слышите, мисс Бэйн?» — вздыхает он, проводя рукой по оливково зеленому шелковому галстуку и раздраженно сдвигает брови. «Поскольку вам не хватает не только элементарных знаний, но и сосредоточенности, вы проведете занятия стоя. Глядишь, вспомните, что к чему». Учитель указывает на стену у ступеней при входе и по классу проносится смешок. «Встаньте там и не вздумайте причинять беспокойство остальным студентам, мисс Бэйн». Отвернувшись от меня, он начинает раскладывать на столе свои конспекты. «Почему я его так боялась, интересно? Росточек у этого типа 5 футов 8 дюймов» а само мнение на все десять. Я сталкивалась с тюремщиками вдвое выше Финча. Вот уж у кого по-настоящему грозные, леденящие душу взгляды, от которых бросает в дрожь. Финч начинает урок, а я разглядываю его фигуру в плохо сидящем коричневом пиджаке с заплатами на локтях. Слабый, никчемный человечешка. Получает кайф, унижая детей втрое младше него. Делаю шаг к стене и небрежно к ней прислоняюсь под взглядом учителя. «Не припомню, чтобы предлагал вам расположиться поудобнее, мисс Бэйн. Не забывайте, вам назначено наказание». Суровия на глазах он тычет в мою сторону пальцем. «Пожалуйста, выпрямьтесь, встаньте как следует». Неужели он думает, что я рассыплюсь в извинениях и подчинюсь его глупым прихотям, как та девчонка десять лет назад? К сожалению, для Финча ее больше нет, зато он попал на меня сегодняшнюю. Не только Финч. Все они попали. «Кажется, вы сказали мне встать у стены, если я не ослышалась», — говорю я, уставившись в пол, а затем резко поднимая взгляд. «Вот я и стою». Учитель изумленно пучит глаза, а класс затихает. «Иголка упадет, услышишь. Все наблюдают за нами. Кто в шоке?» кто в восторге от моего нахального ответа. Одни сидят, удивленно приоткрыв рот. Другие язвительно усмехаются, но пялятся на меня и те, и другие. Какой-то парень опрокидывает пинком стул, к которому я направлялась минуту назад, и мерзко хихикает вместе со своей компашкой. Однако в глаза мне не смотрит. Финч откашливается, привлекая мое внимание, стирает с лица удивления и строит гневную гримасу. Как же не подчинилась? Мисс Бэйн, вы навлечете на себя большие неприятности. Интересно за что? Насмешливо улыбаясь, я удивленно склоняю голову к плечу. Он раздувает ноздри и прищуривается. За нарушение порядка. Что я нарушила и каким образом? Своим поведением. Вы препятствуете проведению занятия. Я сделала все, как вы сказали. Это вы мешаете студентам, прервав урок. Финч бросает на меня свирепый взгляд, поджимает губы и принимает угрожающую позу. Господи, как я могла опасаться такого слабака? Я не отвожу от него глаз. Смотрю зло, как на тюремщиков в учреждении во время испытаний. Финч вздрагивает, и его лицо вытягивается. Похоже, что-то такое увидел в моем взгляде. Набрав воздуха, он разевает пасть, и тут дверь распахивается. В класс входит высоченный парень в растрепанной форме и свободной кожаной куртке вместо пиджака. В ушах у него множество металлических шариков и сережек, а взгляд — «Только попробуй до меня докопаться». Похоже, все мигом улавливают намек. Часть студентов потихоньку перемещается с задних парт в середину, а остальные даже боятся посмотреть в его сторону. «Хм, кто же это такой? Почему я его не помню?» Парень направляется к задним рядам и, проходя мимо меня, широко зевает. Я гляжу на Финча. Тот провожает опоздавшего бегающими глазками. «Почему бы вам не приказать ему встать у стены, мистер Финч?» С легкой улыбкой осведомляюсь я. Парень разворачивается, выдвигая себе стул, и, прищурившись, в свою очередь смотрит на учителя. «Разве вы не намерены придерживаться своих правил?» Иронически продолжаю я. Парень переводит взгляд с меня на Финча, и тот начинает ощутимо потеть. «Нет, в этом нет необходимости. Я уже высказал свою точку зрения. Можете сесть за парту, мисс Бэйн». Парень падает на стол и, явно потеряв интерес к происходящему, кладет голову на сложенные руки. «Напомните, пожалуйста, в чем конкретно заключается ваша точка зрения?» Выпрямившись во весь рост, говорю я. «Наверное, думал, что на этом все что можно меня унизить, а потом спустить все на тормозах, когда заблагорассудится. Да пошел он. Мисс Бэйн. Я имею в виду, какой смысл было выделять именно меня из-за опоздания на две минуты? Бросаю на него многозначительный взгляд. Я ведь не одна опоздала, так почему же? Финч снова с безразличным видом разглаживает галстук. Мисс Бэйн, я уже... Начинает он, однако я сразу его перебиваю. Понимаю, человеку с такими тараканами, как у вас, просто не нужна реальная причина. Мило улыбаюсь, видя, как он багровеет. Его глаза сужаются до щелочек, а в углах рта появляются мелкие морщинки. Послушайте-ка, мисс Бэйн, я вас внимательно слушала и услышала. Взгляд Финча встречается с моим, и продолжение фразы застревает у него в глотке. Он долго на меня смотрит, и грозная складка на лбу постепенно углубляется. Неторопливо повернувшись к нему спиной, я направляюсь к освободившимся партам на галерке. Студенты, занявшие их в начале урока, переползли ближе к середине. Мое шествие сопровождается шепотом и удивленными взглядами, и я, наконец, выбираю себе место рядом с высоким, смуглым, задумчивым. Намек на книгу Аманды Фэй с одноименным названием, где фигурирует главный герой с похожей внешностью. Рядом с ним никого нет, опять же. Он дрыхнет. Так какая разница? Рядом с ним никого нет, опять же, он дрыхнет. Так какая разница? Очевидно, для него разница есть. Заметив меня, сосед по парте выпрямляется и, встретившись со мной взглядом, приподнимает бровь. Слегка склоняет голову к плечу, и длинная каштановая челка при этом движении падает на щеку. На шее у него черная татуировка. Пронзительные синие глаза ощупывают мою фигуру и снова поднимаются к лицу. Меж его темных бровей залегает вертикальная морщинка. Он вынимает из кармана маленький предмет и некоторое время им поигрывает, а затем наклоняется ко мне. Это мое место. Голос у него грубый, хрипловатый, интонация самая мрачная. Очевидно, моя компания его не вдохновила. Ну и что же? С одним засранцем я сегодня уже разделалась. Спокойно встречаю холодный взгляд. Похоже, на своём месте ты сейчас и сидишь. Парень, слегка выпучив глаза, снова вздергивает брови, и его идеальной формы полные губы растягивает зловещая улыбка. Предмет у него в руках — острый пружинный ножик. «Здесь вся порта моя, дорогуша. Видишь ли, мне нравится, когда много пространства, и я им ни с кем не делюсь». Сосед ударяет меня ухмылкой, от которой мистер Финч точно обделался бы. «Люблю расположиться посвободнее», — продолжает он, поднося нож к моему лицу. «Не хотел бы случайно поранить тебя одним из моих любимых клинков». Впрочем, выражение его лица говорит о прямо противоположном желании. Я осматриваюсь в классе и указываю на свободное место, рядом с учительским столом. «Расположиться можно там, места хватит». Он смотрит в ту сторону, и с его губ срывается угрюмая усмешка. Финч вздрагивает за своим столом, а студенты на всякий случай пригибаются над партами. Парень ухмыляется во весь рот, сверкая зубами. «Господи» какой у него безумный взгляд он вдруг поворачивается и вытягивает руку так быстро что я не успеваю среагировать мои щеки касается острый кончик ножа парень придвигается ближе открывает рот и его дыхание щекочет мне лицо холодный металл между тем все сильнее вдавливается в кожу похоже ты не в курсе с кем связалась говорит он холодно угрожающе поблескивая глазами и в их темной глубине скрывается обещание боли. Взгляд, как у дикого животное, которое не раз вырывалось из смертельных ловушек. Так же мрачно смотрит загнанный в угол жестокий зверь, стараясь напугать охотника. «Не в курсе. Просвети». Глядя прямо ему в лицо, я наклоняюсь в его сторону, не дрогнув, когда лезвие оставляет царапину на коже. «Может, он и причинит мне боль?» Только она не идет ни в какое сравнение с тем, через что я прошла. По щеке сползает тонкая теплая струйка, и парень наблюдает за ней, выпучив глаза. На пол между нами падает алая капля. Мы сидим так близко друг к другу, что наши носы едва не соприкасаются. Или привыкай делиться. Спокойно заканчиваю я и медленно отстраняюсь. Финч что-то пишет на доске. Мой сосед громко, хрипло смеется, и весь класс вновь затихает, а учитель, выронив маркер, неловко подбирает его с пола. Сосед продолжает на меня пялиться, хоть уже и не так пронзительно, скорее с любопытством. Отводит ножик, слизывает с него кровь и, убрав карман, протирает глаза. «Давненько не было возможности так забавно провести время». Ихидно улыбается он. «Удачно?» Я как раз немного заскучал, снова изучает меня с головы до ног, не спеша ложиться на стол, кладет голову на руки и еще некоторое время смотрит в глаза. Ухмыльнувшись напоследок, сонно опускает веки. Если не считать нескольких любопытных взглядов украдкой и прошелестевшего по классу тихого шепота, дальше урок идет как по маслу. Правда, Финч немного больше нервничает, чем в начале занятия. Будем считать, что я получила удовольствие от полутора часов, непревзойденной в своей скуке истории мироздания. Черт, как же я ненавидела в прошлой жизни эти лекции. Я зеваю, потягиваюсь и, услышав звонок, с расписанием в руках направляюсь к двери. На секунду замираю, прочитав, что ждет меня дальше. Музыка в искусстве. Нет, предмет как предмет, никаких проблем у меня с ним не было. Все дело в приписке совместное занятие второй, третий, четвертый курсы. Сводная сестра учится на курс младше, поэтому, слава богу, у нас не так много шансов пересечься на уроках, кроме музыки. Каждый понедельник вторым часом. Целый год мне придется встречаться на музыке с Сирией, а ведь теперь я знаю. Ее ласковые слова и улыбки сплошная ложь, шоу притворства цель которого — показаться добренькой и невинной, а под маской-то черная злоба. Класс музыки находится немного дальше по коридору, и я, не дойдя пары шагов, останавливаюсь перед дверью, из-за которой доносится звонкий смех. Ее голосок всегда напоминал мне о феях, русалках или сиренах. Такой сладкий, ангельский. Я искренне любила Сирию. В нашу семью она вошла довольно поздно, когда мне уже исполнилось четырнадцать. В этом возрасте я особенно остро нуждалась в отношениях, проникнутых душевным теплом, и надеялась, мы сблизимся как две настоящие сестренки. Никогда не могла понять, отчего друзья и подруги от меня отвернулись после того, как появилась Сирия. Почему при встрече стали посматривать с холодком? Теперь-то все ясно. Те несчастья, что я пережила, слезы, которые пришлось пролить, все это манипуляция сводной сестры. Все умело подстроено. Она сама с удовольствием призналась в своих кознях прямо перед тем, как я попала в учреждение. Внутри начинает клокотать ярость, и я делаю шаг к кабинету, сверля взглядом дверь, когда сильный толчок в плечо заставляет меня покачнуться. Мимо проходит группа парней, и их смех эхом раздается в коридоре. Осознав, где нахожусь, я подавляю гнев. Белокурая девочка за дверью еще понятия не имеет, что я знаю, какая она лживая, злобная сука. Серия заслуживает, чтобы каждая капля страданий, испытанных мною по ее милости, вернулась к ней бумерангом, и не только. Она должна получить сверх того. Делаю медленный вдох, усмиряя разбушевавшиеся чувства. Еще не время. У меня пока недостаточно сил, чтобы справиться с ней и ее подхалимами даже не способна постоять за себя. Вот, растерялась, когда меня бесцеремонно толкнули проходящие мимо мальчишки. Выступать против Сирии сейчас опасно. Я слишком слаба и не сумею дать отпор. Сперва надо заняться физической подготовкой. Время есть. Времени на самом деле, хоть отбавляй. Конечно, я и сейчас могу сделать ей больно, но разве это краткое мгновение искупит страдания, которые она мне причинила? которые я в последующем испытала по ее милости. Самый опасный хищник наносит удар, когда его не ждешь. Как сладка будет моя месть, когда я приду по душу Сирии и ее свиты. Успокоившись, я снова делаю шаг к кабинету, как вдруг меня изо всех сил пихают в бок, и я впечатываюсь лбом в стену. Правое плечо и спину пронзает боль, голова гудит от удара. Однако я забываю о неприятных ощущениях, когда надо мной нависает высокий блондин. «Какого чёрта, интересно, ты торчишь тут у всех на пути?» Он хмуро смотрит на меня сверху вниз, а с обеих сторон от него стоят два мускулистых хамбала. Один с серыми волосами ухмыляется мне в лицо. «Видать, забыла, где её место. В помойной канаве, вот где!» Мрачно кривит губы он. «Только сейчас вспоминаю, Блондина зовут Джереми Колтон, а сероволосого — Джейк Эндрюс. Оба оборотни перекидываются в волков. Сколько я училась в академии, столько они меня травили. Джереми хохочет над шуткой приятеля, а третий, самый знакомый парень, молча меня разглядывает. Кейн — друг детства. Оборотень — хороший спортсмен, член школьной команды по футболу, как и два других говнюка. Да, мы дружили с Кейном до того, как в нашу семью вошла Сирия, но его ледяной взгляд подтверждает — все в прошлом. Когда-то на лице этого парня при виде меня появлялась теплая улыбка, а теперь он стоит, надев маску холодного равнодушия. Смотрит, как приятели надо мной издеваются. Наконец Кейн отворачивается и уходит в класс, где присоединяется к Сирии и еще троим мальчикам, тоже бывшим моим друзьям. Я опровожаю его глазами. Неужели воспоминания о тех счастливых годах лишь химера? Кейн подходит к Сандеру, и в голове у меня всплывают сценки из детства. Мы в пятером играем в прятки в лесу за нашим домом, строим маленькие крепости из песка, веселимся у озера, улыбаемся, плачем, даем обещания вечной любви и дружбе. Память о тех эпизодах помогла мне выживать в пору ужасной юности иногда погружая в детские годы, напоминая о родном доме и семье, подпитывая надежду на лучший мир. Увы, все действительно в прошлом. Счастлива я была до Сирии, до Академии, до учреждения. В стену рядом с моим лицом упирается ладонь, едва не задев ухо. «Куда пялишься? Лохушка недоделанная!» Я поворачиваюсь к Джереми и Джейку. Оба возвышаются надо мной. Их взгляды ползают по моим голым ногам. Чего бы я только не отдала, чтобы сбить с них эту поганую спесь. Сжимаю кулаки и тут же осознаю. Я недостаточно сильна. Тело у меня физически слабое, нетренированное. Куда мне против двух здоровых жлобов, тем более оборотней? Конечно, я теперь на 10 лет моложе. Ни шрамов, ни переломанных костей, но силёнок-то кот наплакал. Ум у меня для девчонки развит не по годам. 27 лет как-никак. Есть опыт выживания и борьбы против всяких гадов. А тело 17-летнее, немощное даже по меркам обычных людей. Нужно время, чтобы стать крепче. Разумеется, я способна и сейчас причинить кое-кому боль. Однако для оборотня это ерунда. Он быстро исцелится. А вот я точно легко не отделаюсь. На залечивание раны, и переломов потребуется слишком много времени. Джереми склоняется к моему уху. Может, поучить тебя, чтобы ты лучше запомнила свое место? Я невольно сжимаю кулаки. Раны, переломы. Подумаешь, сейчас я устрою Джереми то, чего он давно заслуживает. Как бы я ни была слаба, мало ему не покажется. Он ухмыляется во весь рот и наклоняется еще ближе, поблескивая глазами. Видно, его посетила особенно отвратительная идея. Правда, заглянув мне в лицо, скалится он почему-то перестаёт. Давай, попробуй. Цежуя сквозь зубы. И ты пожалеешь, что вообще об этом подумал. Джереми удивленно выпучивает глаза, а затем закатывает их под лоб. издевательски смеется и к его гоготу подоба страстно присоединяется двое дружков. Серьезно? Кем ты себя вдруг возомнила?» — хмыкает Джейк. «Откуда это у нас такие мысли?» Выпрямляется во весь рост Джереми и смотрит на меня с насмешкой. «Ты жалкая, слабая дурочка. Кто тебе напел, что ты способна за себя постоять?» Он тычет мясистым пальцем мне в плечо, и меня снова пронзает боль. Этой части тела сегодня досталось. Черт побери, Микай, в тебе ведь нет ни капли магии!» Джереми одновременно качает головой и пожимает плечами. «Ты ничего не можешь мне сделать. С тобой запросто разберется обычный смертный». Теперь ко мне подступает Джейк. «Не забывай, что ты — полное ничтожество. Мы тебя просто терпим. Только попробуй переступить черту». Он перестает улыбаться и прожигает меня взглядом. «Не хочу тратить время на разборки с тобой, но если придется, «Хм, какие страшные угрозы от детишек». Я сражалась с такими тварями, от одного вида которых они свернулись бы в клубочек, как ежик, и обмочили штанишки. Собираюсь силами, стараясь не обращать внимания на боль в плече и в спине. Гордо выпрямляюсь, не сводя глаз двух подонков. Джейк трогает приятеля за руку. «Да, я проучу, иначе...» Договорить он не успевает. Мне на голову обрушивается поток холодной жидкости с коричневыми комками. Мерзкая жижа стекает по волосам, струится по лицу и заливает форму. На одежде остаются дурно пахнущие разводы, на полу у моих ног образуется лужа. И парни невольно отступают в сторону, чтобы не запачкаться коричневой дрянью. Рядом раздается взрыв смеха, и мне на голову падает небольшая коробка. Вокруг хихикают и хохочут. К Джейку и Джереми присоединилась еще группа ребят. Смех прокатывается эхом по коридору, а сзади звучит насмешливый голосок. «Приберегала этот сюрприз специально для тебя, Микай. Надеюсь, ты благодарна?» Ехидно улыбается маленькая рыжеволосая девчонка, стоящая в кругу мальчиков. «Шоколадное молоко. Тебе ведь нравится?» Смеется она, а у меня с головы капает. По волосам скатываются скользкие коричневые комочки. Мальчишки вокруг гогочут и издеваются надо мной. Рыжую зовут Айви Харрис. Она одноклассница Сирии, её послушная шестерка. Эта маленькая зеленоглазая ведьма всегда упивалась вниманием мальчишек и накладывала слишком много макияжа, безуспешно пытаясь скрыть ненавистные веснушки. Маленьким росточком и неоправданной жестокостью Айви со своими темными тенями и подводкой напоминает мне крыс, шныряющих по мусорным бакам. Ага, а мальчики, окружающие ее, как раз и есть тот самый мусор. Провожу рукой по мокрым вонючим волосам и, откинув их назад, улыбаюсь пришедшему в голову сравнению. «И чего ты, интересно, скалишься?» Презрительно усмехается Айви, Ее маленькое личико перекашивается от злости. Совсем, наверное, сорвало крышу от жалкой жизни в полном одиночестве. Она нерешительно хихикает. Возможно, ранею я. Может, и сорвало. Слишком через многое пришлось пройти, и сыгранная со мной злая шутка кажется не более чем ребяческой проделкой. Пожалуй, даже милой. Хотя это не означает, что я буду мириться с такими шалостями. «Возможно, тебе теперь стоит быть осторожнее, Айви». Я смотрю ей прямо в глаза, и смех вокруг нас понемногу стихает. Личика Айви искажает недоверительная гримаса. Она морщит лоб и со свистом выпускает воздух сквозь зубы. «Какого чёрта ты тут?» Её прерывает звонок, возвещая о начале урока. Ржеволосая ведьма бросает быстрый взгляд в сторону двери и вновь, прищурившись, переводит его на меня. «Имей в виду, это еще не все. Бормочет она и, специально зацепив за больное плечо, входит в класс. Мальчики устремляются за ней, а я остаюсь на месте, пытаясь размять место ушиба. Слегка кривлюсь от боли. Ладно, бывало и хуже, а эта ерунда быстро пройдет. Вероятно, Айви так просто не отстанет. Насколько я помню, никто из этой компашки ни за что не откажется от удовольствия унизить Микай Бейн. Надо развивать свое тело, причем без промедления. За спиной кто-то откашливается, отвлекая от размышлений. Рядом стоит блондинка в платье с цветочным принтом, прижимая к боку стопку бумаг. Поглядывая на меня, она пытается поправить очки. Наконец, совладав с ними, сочувственно изучает мои грязные волосы и форму, слегка морщит нос и качает головой. «Микай, можете пропустить оставшиеся занятия. Вам надо привести себя в порядок. Я попрошу кого-нибудь из студентов передать вам конспект занятия». Блондинка кивает, мягко касается моего здорового плеча и исчезает в классе. Она либо наивна, либо просто ничего не хочет знать. Можно подумать, кто-то и впрямь поделится со мной конспектом. Впрочем, я все равно благодарна за разрешение уйти раньше. Не желаю доставлять этим уродам удовольствие созерцать меня в таком виде. Миссис Флёр — преподаватель музыки в искусстве. Если правильно помню, она неряшлива и неорганизована, хотя и более доброжелательна, чем остальные учителя. Ко мне, во всяком случае, всегда относилась неплохо. Спустившись по лестнице, выхожу во двор и направляюсь к женскому общежитию. Нужно немедленно принять горячий душ, смыть прилипшую кожу в вонючую дрянь. Сегодняшний день — просто цветочки по сравнению с тем, что происходило на втором курсе, как мне сейчас вспоминается. Даже немного скучно. Впрочем, перенесенные здесь издевательства в подметке не годятся пыткам, которые я пережила в учреждении. Одно не подлежит сомнению. В прошлой жизни я была недостаточно сильна, чтобы противостоять злобе и направленным на меня нападкам. Мне следует стать сильнее, чтобы не только отразить удар, но и сломать настоящую его руку. Любой из студентов Академии должен знать. На каждый подлый выпад я отвечу без промедления. Тот, кто меня тронет, столкнется с последствиями. Рано или поздно все они уплатят по счетам.